Кохи Нур. Этот камень никогда не был продан и куплен кем-либо за деньги, так что даже приблизительную стоимость его не возьмется определить никто. Но ну, а что касается стоимости реальной, то о ней вообще говорить не приходится. Сколько может стоить самый известный алмаз мира, обладающий самой древней историей, если, конечно, считать, что вся она целиком достоверно, ведь порой именно история придает ценность тому или иному алмазу. Существует п о в е р ь е что тот, кто обладает кохи нуром, обладает властью над всем миром. По индийским преданиям, этот камень некогда принадлежал богу Кришне и был украден у него во время сна. Согласно другой версии. Алмаз был подарен божеством некоему преданному человеку. Говорят еще, что владельцем камня был Карна, один из легендарных героев древнеиндийского эпоса Махабхарата. В Иране, с которым связано несколько страниц истории Кухинура, рассказывают, что этот алмаз носил легендарный иранский царь Афрасиаб. Сведения о балмазе, похожем на кохи нур, можно найти в древних санскритских хрониках. Считается, что он был найден в русле реки Годавари более пяти тысяч лет назад. Другие источники называют другую дату – 56-й год до нашей эры, времена легендарного древнеиндийского героя Викрамадитья. Большинство всех этих легенд, с о б р а н ы и з а п и с а н ы в период н а и в ы с ш е й популярности Кохи Нура в 1852-1912 годах, и всех их р о д н и т то, что вымысла в этих рассказах гораздо больше, чем истины. Первые относительно надежные свидетельства о существовании большого алмаза, похожего по описаниям на Кохи Нур, Содержится в записках Бабура, завоевателя Индии и основателя династии великих м о г о л о в Из этих записок известно, что в 1304 году алмаз находился во владении раджи Мальвы, обширного государства на западе Индии. По видимому, это была фамильная драгоценность, и камнем владели еще предки раджи. Он украшал собой тюрбан правителя, и существовало поверие, что если алмаз когда-нибудь упадет с тюрбана, то весь народ Мальвы будет обращен в рабство. Это предсказание сбылось в 1304 году, когда государство Мальва было завоевано делийским султаном Ала Уддином, Аладином. Правил в 1290-1320 годах. В собственность победителю среди прочих захваченных сокровищ перешел ликохи нур. Однако позднее алмаз снова вернулся в руки правителей из династии Мальва. Его владельцем стал Бикер Маджи, раджа Гвалиора. Два столетия спустя, в 1526 году. В Индию вторглась армия Бабура. Позже Бабур писал в своих мемуарах: Бикермаджи Индус был раджой Гвалиора. Более ста лет его предки правили страной. В битве под Панипатом 21 апреля 1526 года, в которой и б р а х и м оказался побежденным, Бикермаджи был отправлен в ад. Когда Хумаюн, сын и наследник Бабура, появился в Агре, люди б е к е р м а д ж и попытались бежать, однако Хумаюн не дал и м у й т и Они добровольно заплатили Хумаюну пешкеш из драгоценных камней. Среди камней находился знаменитый алмаз, который принесли, надо полагать, по указанию султана Ала Уддина. Он был так дорог, что человек, хорошо разбиравшийся в драгоценных камнях, оценил его в половину ежедневных денежных расходов всего мира. Он весит добрых восемь мешкелей. Когда пришел я, Хумаюн преподнес мне этот пешкеш, и я возвратил ему это в качестве подарка. Когда Хумаюн был вынужден бежать в Персию, Он захватил с собой лишь этот алмаз и подарил его персидскому шаху в знак благодарности за гостеприимство. Шах в свою очередь в 1547 году подарил Кохинур своему индийскому другу Бурхану и Захмаднагара. Спустя еще столетие камень снова оказался в сокровищнице великих м о г о л о в Не вполне ясно, как это произошло. Некоторые авторы сообщают о том, что алмаз был похищен у правителей Ахмаднагара неким вельможей-предателем, который, желая получить для себя привилегии при дворе великих м о г о л о в явился в Агу и вручил камень императору Шахджахану. Произошло это событие. Приблизительно в 1610 году. Есть и иная и версия этой истории. Мирджумла, торговец алмазами из Калура, преподнес этот камень шах Джахану в 1636 году. Шах Джахан, при котором империя великих м о г о л о в достигла наивысшего расцвета. Украсил огромным алмазом свой знаменитый павлиний трон. С тех пор бытовало поверье, что пока кохи нур сияет над троном великих моголов, династия будет продолжаться, а страна процветать. У шах Джохана было четыре сына. Старший Аурангзеб жаждал захватить престол отца и верил. что обладание Кохинуром принесет ему власть над всем миром. После безуспешной попытки подбить братьев на м я т е ж Аурангзеб в результате дворцового переворота захватил власть, убил братьев, а отца заточил в Агре, превратив тронный зал дворца в тюремную камеру. Он не посмел силой отнять у отца Кохинур и в течение семи лет. Шах Джахан находился в заключении среди своих сокровищ. Аурангзеб неоднократно пытался заставить отца отдать ему Кохи Нур, но всякий раз получал резкий отказ. Наконец, когда Аурангзеб утвердился на троне и почувствовал себя достаточно сильным, он потребовал, чтобы отец прислал ему самые крупные драгоценные камни из сокровищ тронного зала. Шах Джахан пришел в ярость. Он попросил свою дочь Джиханиру, разделявшую с ним тяготы заключения, привести рабочих с тяжелыми молотами, ступами и пистами, намереваясь уничтожить драгоценные камни. Но дочь уговорила его повременить. полагая, что с превращением в пыль сокровищ превратится в пыль и м о г у щ е с т в о династии великих м о г о л о в Шах Джахан умер в 1666 году. Неясно, находились ли все его сокровища к тому времени уже в руках Аурангзеба, или, как пишут некоторые авторы, Аурангзеб получил Кохи Нур. Феврале 1666 года в Агре из рук Джиханиры. Если вторая версия соответствует действительности, то т а в е р н ь е побывавший в сокровищнице Аурангзеба в ноябре 1665 года, не видел Кохи Нура. Если же правы сторонники первой версии, то т а в е р н ь е несомненно видел Кохи Нура. Однако в любом случае француз видел павлиний трон, а Кохи Нур, по легенде, являлся украшением этого трона. Следовательно, т а в е р н ь е не мог его не видеть. Или павлиний трон украшал не Кохи Нур, а какой-то другой алмаз. Остается неясным и то, какова степень родства алмаза в е л и к и й м о г о л который видел и описал таверне ь с алмазами Кохи Нур и Орлов, известными в позднейшие времена. Во многих книгах высказывается предположение об их идентичности или, по крайней мере, идентичности великого магола и Кохи Нура. Но что заставило владельцев камня распиливать его надвое или переогранивать камень, существенно снизив его массу? Неизвестно и истинное происхождение алмаза. Оно безусловно индийское, однако одни источники связывают его с к о п а я м и Галконды, другие называют совершенно другие места. Мнения исследователей расходятся и относительно названия камня. Традиционно считается, что название Кохинур переводится как «Гора Света». Однако есть и другое мнение. Это переиначенное название Калура, местности в Индии, где находились знаменитые в средневековье алмазные копии, и где предположительно мог быть найден алмаз. В истории Кохинура вообще множество вопросов остается пока без ответов. Является ли Кохинур тем самым алмазом, который Хумаюн привез из Агры Бабуру, и к о т о р ы й в литературе иногда и м е н у е т с я Алмазом Бабура. Являются ли Кохи Нур великий м о г о л и Алмаз Бабура одним и тем же камнем? Являются ли одним и тем же камнем Кохи Нур и великий м о г о л И если нет, то что за камень описал Жан Батист Таверне под именем великого м о г о л а К началу XVIII столетия империя великих м о г о л о в некогда одна из самых крупных и мощных держав Востока, фактически распалась. Возникшие на ее обломках государства повели между собой кровопролитные войны. Мухаммед Шах, последний император из династии великих м о г о л о в был бессилен что-либо предпринять. м о г о л ь с к а я знать из Господ времени на глазах превращалась в людей вчерашнего дня. И в 1739 году на о д р е х л е в ш у ю империю обрушился последний удар. Персидский шах Надир захватил Дели и устроил в городе невиданную со времен Тимура резню. Все драгоценности м о г о л о в включая Павлиний трон, достались Надир Шаху, но главное сокровище Кохи Нур бесследно исчезло. Но ведь тот, кто владеет этим алмазом, владеет миром. Помни это п о в е р ь е Надир Шах начал розыски камня. Тому, кто укажет место н а х о ж д е н и е Кохи Нура, было обещано баснословное вознаграждение. Наконец т а й н у алмаза выдала одна из многочисленных обитательниц гарема шаха Мухаммеда. Она рассказала, что кохи нур спрятан в тюрбане шаха. Надир шах поспешил заключить с шахом Мухаммедом мир и пригласил его на пир, устроенный по поводу примирения враждующих сторон. Во время пира, когда оба владыки сидели рядом, персидский шах предложил великому маголу В знак дружбы обменяться тюрбанами по старинному восточному обычаю. Отказ от такого предложения был р а в н о с и л е н смертельному оскорблению, и шаху Мухаммеду пришлось уступить этой просьбе. Можно лишь догадываться, какая буря страстей бушевала в этот миг в его сердце, ведь он отчетливо осознавал, что сокровище уходит от него навсегда. И можно представить себе, какие чувства обуревали Надир Шаха, когда долгожданное сокровище оказалось наконец в его руках. Дождавшись окончания церемонии, Надир Шах бросился в свои покои, размотал тюрбан и увидел ярко засверкавший алмаз. Восхищенный шах воскликнул: л г о р а света!» Так, по преданию, знаменитый камень получил свое имя, под которым он известен сегодня во всем мире. С этого эпизода, собственно, и берет начало история Кохи Нура. После 57 дней пребывания в Дели Надир Шах отправился в обратный путь, увозя с собой сокровища великих м о г о л о в Спустя восемь лет он, получивший от придворных листецов Титул завоевателя мира был убит ближайшими сподвижниками прямо в своем собственном шатре. После смерти Надиршаха созданное им огромное государство распалось. Персидский трон в Исфахане на очень короткое время занял сын Надиршаха Шахрух, но он не сумел удержать власть и был свергнут. Кохи Нур попал в руки одного из военачальников Надиршаха, афганца Ахмада а б д а л и Абдалли предпринял безуспешную попытку захватить иранский трон, после чего бежал в Афганистан и провозгласил себя правителем этой страны, приняв имя Ахмад Шаха Дурани. Ахмад Шах Дурани Правил Афганистаном с 1747 по 1773 год, и идя по стопам Надир Шаха, повторно совершил набег на Дели, разграбив то, что не успел разграбить его бывший патрон. Он очень дорожил к а х и н у р а м В его глазах это был символ законности его власти.